Валентин Лебедев Слоны с улицы Партизанской В небе что-то застрекотало. Саша прислушалась. Стрекотало где-то со стороны улицы. — Какой странный звук! Интересно, что бы это могло быть? — подумала любопытная Саша. И, оставив игрушки, выскочила из бабушкиных огородных джунглей на улицу. Прямо напротив дома стоял и стрекотал симпатичный вертолет. Лопасти его вертелись и разгоняли во все стороны пыль. Было очень шумно, но интересно. Внутри сидел мальчишка и непонятно размахивал руками. Саша подошла ближе. Мальчишка широко, как рыба, открывал рот, но из-за рока мотора расслышать, что он там кричал, не было никакой возможности. Тогда Саша подбежала, вскарабкалась на подножку и, ловко преодолев три ступеньки, забралась в кабину. «Эй, это какая улица?» — прокричал мальчишка прямо ей в ухо. «Привет!» — прокричал ему Саша в ответ. «Я спрашиваю, какая это улица?» «А я говорю, у нас в деревне сначала здороваются, а уж потом задают всякие вопросы». «Хм, подумаешь!» — фыркнул мальчишка, нажал на кнопку и вертолет взмыл над деревней. Стало сразу еще интереснее. Саша не сводила глаз с мальчишки, а мальчишка, хмурясь, все время смотрел вниз, выискивая что-то на земле. «Давай уже знакомиться!» — сказала Саша. «Я не Эй! Меня Сашей зовут!» «Некогда мне с тобой знакомиться! У меня срочное задание!» «Какое задание?» «Сказал же, срочное!» «Надо же! Подумаешь, какая важность! Теперь что, срочные задания специально поручают грубиянам, да?» Грубиян то грубиян-то? Ты, конечно, не я же. Вот когда тебе дадут срочное задание, тогда я посмотрю, какая ты будешь. А что, из-за срочного и важного задания обязательно нужно быть невежливым грубияном? Нет, признался мальчишка. Ты права, но когда ты только учишься, а в багажнике у тебя вот-вот растает мороженое, не хочется тратить время на пустые разговоры. Мороженое? Это и есть твое срочное задание? Да. Ух ты! «Ну, тогда чего ты тут блуждаешь, без толку? Чего зря время теряешь? Полетели спасать мороженое!» «Куда полетели?» «К слонам! Куда же еще?» «Каким слонам?» «Ну ты даешь! Как можно не замечать вокруг себя слонов? Вон к тем двум, что по улице идут! Видишь?» «Вижу!» — буркнул мальчишка. «Ты уверена, что слоны — это то, что нам сейчас нужно?» «Абсолютно уверена! Во-первых, слоны нужны всегда!» — невозмутимо заметила Саша. — А во-вторых, если не слоны, то кто же еще? Слоны в любом деле главные помощники. — Да, вот уж не думал, — изумился мальчишка. — Теперь будешь знать. Летим! Слоны встретили незнакомый вертолет настороженно, но, узнав Сашу, сразу подобрели. — Привет, Саша! Привет, пилот! — Здравствуйте, слоны! — крикнул пилот. — Не кричи, мы тебя и так хорошо слышим. — Да? — растерялся мальчишка. — Конечно, с нашими-то ушами не услышать. Гляди, какие они у нас, большие, не то что у тебя. Ты еще на том конце улицы был, а мы уже все слышали. Так что, говоришь, у тебя за неприятность с мороженым? — Да с мороженым-то у меня пока приятность. — Еще бы. Облизнулись слоны. Ценный груз. А вот если оно растает, тогда будет неприятность. Понимаете, нужно срочно вручить мороженое одному человеку в подарок. Только я улицу Партизанскую никак не найду. Заблудился. Приборы разбились с курса. Все время показывают, будто улица где-то здесь, совсем рядом. Похоже, автолокация сломалась. Автолокация? Удивились слоны. Ничего себе. Помочь хотите? Спросила Саша. Слоны сразу оживились. «Вообще-то мы, Саша, к тебе собирались, на экскурсию в твои джунгли». «Джунгли отменяются!» – решительно заявила Саша. «Пока не найдем партизанскую улицу, о джунглях не может быть и речи!» «Жаль, очень жаль. Я вот из Африки топаю», – сказал слон побольше ростом. «И мне жаль, я из Индии приплыл», – сказал слон, который поменьше. Вот, потрогай. Даже бока не обсохли как следует. Сейчас не до экскурсии, не до джунглей, нахмурилась Саша. Тобой гляди, мороженое растает. Да ты что? Нет, конечно, этого нельзя допустить, вздрогнул африканский слон. Ни в коем случае, подтвердил слон индийский. Тогда не будем терять ни минуты. Летим! Постойте. Забеспокоился пилот. Мне жаль вас огорчать, но вертолет не предназначен для слонов. Да нужен им твой вертолет! хмыкнула Саша. Но как же, ты же сама только что воскликнула, летим, возразил пилот. Или, скажешь, ничего такого не говорила? Говорила. Только они без всяких вертолетов могут. Ну-ка, слоны, покажите этому сомневающемуся вертолетчику, как вы умеете. вообще-то нам не положено, по инструкции. — замялся африканский слон. — острого. Только в крайне исключительных случаях. И чтобы ни одна посторонняя душа ни одним глазом не подсматривала, — подтвердил индийский. — Да ладно вам, тут же все свои, — подбодрил их Саша. — И случаи, сами видите, важнее не бывает. Но... — Очень срочный случай, — отчаянно замахал руками вертолетчик. — Растаявшее мороженое — это ж катастрофа. — Ясное дело, — сочувственно вздохнули слоны. — Нет ничего хуже растаявшего мороженого. — Особенно, когда это подарок. — Ну, что скажешь? — все еще в нерешительности протрубил африканский слон индийскому. — Надо, значит, надо, — махнул хоботом тот. — Ради такого случая? Они в один миг растопырили уши, мощно ими взмахнули, поднялись в воздух, и разлетелись в разные стороны, искать партизанскую улицу. Вертолет от удивления вздрогнул и закашлялся мотором. Пилот от изумления раскрыл рот. — Ну, чего стоим? — спросила Саша. — Может, мы уже тоже полетим? Или, по твоей милости, так и будем тут загорать, пока все мороженое не превратится в лужу? — Нет, что ты, что ты, загорать нам нельзя! — воскликнул преободрившийся пилот. И они тоже полетели. Через десять минут все снова встретились на той же улице. Саша непонимающе огляделась по сторонам. — Ну и что это? Куда вы нас привели? Где тут партизаны? — Саша, мы все проверили, — поднял хобот индийский слон. — Все точно. Партизанская улица здесь. Африкой клянусь, — твердо сказал африканский слон. — А я говорю нет, — топнул ногой Саша. — Не спорьте! Я эту улицу знаю. Никакая она не партизанская. Это же бабушкина улица. Эх, ну все! Пропало мороженое! Погоди, Саша, не спеши горевать, сказал большой африканский слон и уточнил у пилота. Тебе какой дом нужен? Дом номер тридцать шесть. Нашел! Просигналил лимандийский слон. Нашел! Вот этот дом! «Нету тут никаких партизан!» — возмутилась Саша. «Вы что, смеетесь? Это же наш дом! Здесь мы с бабушкой живем!» «А как зовут твою бабушку?» — спросил вдруг пилот вертолета. «Мою бабушку зовут Анна Михайловна!» «Нет, не то!» — совсем плюнул пилот и в отчаянии бросил в траву свой красивый вертолетный шлем. «Наверное, мне дали ошибочный адрес. Мне, на самом деле, Александра Григорьевна нужна!» «А вот же она, сказала вышедшая на крыльцо Сашина бабушка. «Давно перед вами стоит собственной персоной!» «Где?» — зазиралась Саша. «Тут только мы со слонами и больше никого, никакой персоны!» «Вот ты и есть, Александра Григорьевна!» — улыбнулась Анна Михайловна. «Да нет же, бабушка! Как ты можешь такое говорить? Меня же Сашей зовут!» Это тебя сейчас Сашей зовут, пока ты маленькая. А как вырастешь, станешь Александрой Григорьевной. Меня в детстве тоже все больше Нюркой звали. А теперь вот Анна Михайловна я. Так что ж ты мне сразу-то ничего не сказала? Подхватился мальчишка-вертолетчик. Сколько времени из-за этого потеряли? Чуть все мороженое не растаяло. А вот и неправда, возразила ему Саша. Я, между прочим, тебе сразу говорила, давай знакомиться. «А ты мне что ответил?» Вертолетчик рассмеялся. «Ну, прости меня, пожалуйста, ну, прости. Я, конечно, был неправ. Это все из-за ценного мороженого. Для тебя вез, переживал. Лучший сорт. С днем рождения тебя, Саша!» Слоны тут же помогли ему выгрузить из голубого вертолета огромный серебристый ящик, на боках которого красовались нарисованные снежинки и толстые синие буквы С мо. Прочитала по слогам Саша, облизнулась и стала всех по очереди угощать. Ох, и вкусное же было мороженое! Слонам очень понравилось. Текст читали Марина Усачева и Роман Кулешов. Запись создана в 2018 году в рамках проекта «Фонотека заповедника сказок». Заповедник сказок. Творчество нескучных.